25. Такой стеной можно гордиться. В точности, повторяя изгибы дороги, она образовала низкое оборонительное заграждение перед монастырем, по полсотни ярдов в каждую сторону, что в купе с передней стеной составляет в общей сложности 130 ярдов, опытным оком оценил Томас. «Она еще не закончена, но даже если Сакет вернется сегодня же», — подумал Блэкстоун, Уже такой стены хватит, чтобы организовать крепкую оборону, перекрыв доступ к перекрестку кому бы то ни было. Завидев возвращение уцелевших из Шулёна, люди побросали работу и встретили их шумным ликованием. Но попритихли, когда монахи, выгрузив погибших, понесли их в монастырь. Пусть эти солдаты служили разным владыкам, но они пришли сюда биться рука об руку, Под началом одного человека и каждый мог положиться на другого. Среди тел, извлеченных из повозки, Гайар узнал старого друга. «Это якопо Иисусе, ну и глупый же был ублюдок, коли за ним не приглядеть, а собственное копье споткнется. Неудивительно, что дал себя прикончить», — проговорил Гайар, служивший вместе с погибшим с самого отрочества. «Сражался-то он хорошо». «Был со мной рядом», – ответил Томас. «Мы были в меньшинстве, но он позиции не сдал». «Вот оно и получается. Я ему вечно твердил, чтобы пошевеливался». С этими словами Гайяр снова принялся укладывать камни в недостроенный участок стены. Сантименты и молитвы по падшим могут обождать до поры, когда он останется наедине с собой на своей койке, задув ночную свечу. Городские плотники вытащили лес из своих повозок, а шестерых пленных бесцеремонно вывалили на землю. «Будете повешены за свои пытки», — объявил Блэкстоун приговоренным. «А вы двое», — указал он на остальных пленных, — «будете повешены, потому что мне не нужны ни вы, ни вам подобные». Один из них оскалился, как цепной пес. «Давай». «Валяй, блядин сын с уродской рожей!» Возвысил он голос, чтобы слышали все люди Томаса. «Потому что, когда сакет узрит, что ты содеял, он выпотрошит вас всех медленно и деловито, вгонит нож вам в кишки, отрежет вам елды и затолкает вам в глотки, поджарит вас на вертель и заставит жрать друг друга, а потом спалит, шулен дотла» говоритеите и же вздумается пусть мой тру будет качаться на ветру как кабацкая вывеска зато мы вырезали этих хиликов в шулене забрали себе их женщины жили как мужику надлежит смерть ждёт вас всех до единого скверная смерть на колени и молитесь о своих душах потому что достигнув его за пару шагов мелон перерезал ему горло Последнее проклятие захлебнулось кровью, забулькавшей, забрызгавшей прикованных к нему кандальников, пытавшихся отпрянуть от легающегося в предсмертных корчах тела. «Слишком много болтал», — пояснил Меллан, нахмурившемуся Блэкстоуну, вытирая лезвие. «Тут есть парни, еще не бывавшие в жарком бою. Негоже, чтобы подобный говнюк посеял непотребные мысли в их башках. У них и так-то там тесновато». Повернувшись, Меллан приказал солдатам и монахам, прервавшим свои труды, «Заканчивайте работу, сакет злобный ублюдок, убивающий женщины чат ради потещи Вы убьете его и сопутствующие ему отребье, когда эта сволочь будет здесь. Мы взяли шулен, и вас ждет добыча благодаря сэру Томасу!» Меллан поднял кулак, и солдаты возликовали, хотя монахи, выглядели встревоженными не на шутку. Для подобных людей перерезать горло – пара пустяков. Когда Блэкстоун пришел проведать Гина с остальными, брат Симон ухаживал за недужными. Люди сидели на соломенных матрасах, опираясь на подушки, а пара монахов, переходя от одного к другому, кормили их с ложечки жидкой кашкой. «Они смогут сражаться?» – спросил Томас. «Их морили голодом, сын мой, и били». «Я добавил в похлебку лекарства. Дай им срок». Блэкстоун понял, что хотя убийца с войском, числом, превосходящим его собственное, вот-вот нагрянет, поднимать этих изнуренных людей с одра болезни из-за этого не стоит. «Поведай, в чем нуждаешься и получишь это», — сказал он. «Ваш приход — божье благословение для нас», — просто ответил старик. Томас ощутил растущую в груди тяжесть. Такого он еще не испытывал. Не страх, но какой-то трепет, стиснувший сердце. А затем понял, что это. Это возложенные на него упования других. «Брат Симон, я ничей не спаситель. Даже не помышляй подобного, я солдат. Завтра я могу быть уже мертв к этому часу, став лишь добрым провиантом для червей». Задержав на нем долгий взор, старый монах указал дрожащим перстом на серебряный образок Арианрот. «Некогда я был язычником, сын мой, и молился всем богам и нашему Господу среди прочих. Надо думать, один из них услыхал меня, хоть и не ведаю, какой именно. Несомненно, я узнаю это достаточно скоро». «Я не язычник», — возразил Блэкстоун. «Это не важно». Важно лишь, что те, в кого ты веришь, направляют и защищают тебя. «Не стыдись преклонить колени и просить их о помощи», – отвечал старик и снова занялся хворыми. Спустив ноги слежанки, Гина попытался встать. «Я слышу, что уже строят эшафот. Вы повесите их здесь, не так ли? Это вызов Саакету, будь здоров. Ему надо...» поддерживать репутацию и, повесив его людей на перекрестке, вы заставите его явиться за вами лично. Но прежде того, я хочу узреть, как их удавят». Томас помог ему опуститься на лежанку, пока ноги не подкосились. «Увидишь, даю слово. Тебе и остальным нужен отдых. Дай брату Симону позаботиться о вас. Бывают времена, когда мы должны сдаваться на волю тех, кто может нам помочь». кивнув Гина опустился на матрас. «Полагаете, сумеете остановить наемников здесь? С горсткой людей, раскорячившихся на перекрестке? Любезная Матерь Божья, да в шулене вам повезло. Убитые вами просто отбросы, плавающие сверху в отхожей клааке. Приготовьтесь, ибо когда сакет вломится в эту дверь, все из нас до последнего будут преданы мечу». Я слыхал слова старого монаха. «Послушайтесь его! Дайте людям мессу! Призовите Бога на их сторону!» Блэкстоуну хотелось призвать на свою сторону не только Бога. Ему бы не помешали еще полсотни человек, а лучше сотни. Проходя мимо лежанок, он увидел, что лихорадка отпустила Мэтью Хамптона. Взгляд старика, изучающего впился в исполосованное лицо, глядящее на него сверху вниз – Шелестя дыханием от натуги, он раскрыл потрескавшиеся губы. «Томас?» Томас кивнул. «Глянь-ка на него. Мы думали, ты покойник. Благослови тебя, бог, отрок. Где я?» «В монастыре». «Тобишь, ты вызволил нас шулёно?» Кивнул лучник. «Мы были уже покойники. Они обвели нас вокруг пальца Томаса и прикончили. Скверно». «Мои ребята умерли скверно». Взяв ладонь Хамптона, блэкстоун Стоун легонько пожал ее. «Отомстим за них вместе. Твой лук у меня». «Нет, его забрали они». Я отобрал его. Он твой. Больше ни у кого не было лука с такой темной полоской дерева, скрутившей волокна поперек. Я его сразу узнал. Томас взял стоявший в сторонке лук и поднес его Хамптону на обозрение. Ладони лучника ласково огладили тисовое древко, а кончики пальцев нащупали роговые навершие с засечками. Кивнув, с почти беззвучным вздохом он вернул лук Блэкстоуну. «Бери его, Томас, и убей, скольких сможешь. С тобой никто не мог сравниться. Даже Ричард упокой бог его душу. Возьми его, парень!» Томас вытянул свою искривленную руку. Мне больше никогда не натянуть лука снова. Мэтью, удар меча переломил меня, как хворостинку. Хамптон взглядом проследил изгиб его руки. Удару меча не сломить могучий дуб, Томас. Дай мне с остальными еще денек и хлебово-доброго брата, и встанем обок тебя. Блэкстоун взял протянутую руку ветерана. Он видел, что каким бы рвением не горели Хамптон и остальные, дня на выздоровление им маловато. Если Сакет атакует завтра утром, как они предполагают, лучников наготове не будет. И пока это не произошло, надо устроить для людей мессу. Аббата Пьера выволокли из его покоев и пинком толкнули к приговоренным к повешению. Когда он упал, Сутана задралась, открыв взором его голый зад. Люди Томаса и послушники захохотали над его унижением. Но другие монахи, выгодавшие отправление жирного аббата, заметил Блэкстоун, выглядели встревоженными, понимая, что если их епитимья, заключавшаяся в постройке стены, не угодила англичанину, то их может ждать столь же позорное изгнание из собственного монастыря. И куда им тогда податься? Монашеская братья их ордена наверняка слыхала, как они тут жили. «Скорее всего, от них открестятся, если их выдворят из сих безопасных стен, а епитимья в другом монастыре будет построже нынешний. Все они понимали, что время аббата Пьера прошло, и их будущее в руках англичанина. Люди Томаса вздернули его на ноги перед англичанином. «Те, кто желает причастия перед повешением, могут его получить» и ты можешь возглавить своих братьев в молитве о твоём собственном благополучном избавлении, прежде чем я отправлю тебя на все четыре стороны». Взгляд аббата Пьера заметался туда-сюда по собравшимся солдатам и монахам. «Вы не можете отослать меня прочь. Тут мой монастырь. Я в фаворе у короля, а он в фаворе у папы. Вы не можете выслать меня отсюда, до ближайшей деревни отсюда целые мили». «Коли доберешься до нее живым, ты сможешь ради Христа молить о пропитании и крови, как и надлежит истинному монаху нищенствующего ордена. Хотя подозреваю, что все запрут перед тобою двери за то, что позволил Сакету и его шайке обобрать их до нога. Твоё благословение ему стало их проклятием». «Вы не можете! Надвигается ненастье!» Брыли аббата затряслись. «Ты привел Сакета и его наемников в Шулен. Мне бы следовало поставить тебя на эшафот вместе с остальными, но сомневаюсь, что у нас найдется виселица, способная выдержать такой кульсала», — отрезал Блэкстоун. абат Пьер пал на колени, сложив ладони в мольбе о помиловании. «Сэр Томас, мне ни за что не добраться до ночи, даже до ближайшей деревни. Холод убьет меня». «Надвигающаяся метель похоронит меня под снегом, и я лягу в неосвещенную землю!» «Отрекитесь! Заклинаю вас!» «А как же эти люди, которых ждет смерть? За них вы вступиться не хотите?» Аббат с трудом поднялся на ноги, взмахом руки охватив обреченных. «Богохульники и душегубы!» Их кончина была предрешена, когда блудодейки матери исторгли их из своих мерзостных утроп. Я был в полной их власти, у меня не было выбора». «Тогда прости их грехи, когда они примут последнее причастие, прежде чем отошлю тебя в путь. Поторопись, день уже на исходе. Скоро твоим спутникам будет одна лишь тьма. За дело!» Один из наемников, вступив вперед, харкнул в Аббата полным ртом мокроты, забрызгав ему плечо и лицо. Аббат в ужасе отшатнулся. «Я не позволю подобной твари молиться надо мной! Я встречусь с дьяволом на собственных условиях!» — заявил наемник, попытавшийся пнуть жирного Аббата. Тот попятился на за ногу, поворачиваясь туда-сюда и высматривая на лицах окружающих хоть след сострадания, но не находил. Некоторые из монахов нарочито отворачивались от него. «Я не смогу поглядеть в лицо своему королю, если придам тебя мечу или подвешу на суку изрек Блэкстоун. «Я даровал тебе жизнь. Делай с ней что хочешь». Аббат задрожал, как осиновый лист, из глаз его хлынули слезы и заковылял, как слепой, не ведая, куда направить стопы. Он оказался за стеной, и его молящий жест, когда он простер руку к оставшимся по ту сторону, не принес ничего, кроме ссадин на руках от камней карниза, щетинившихся вдоль ее верха, как клыки. Все смотрели, как аббат Пьер уходит все дальше, нащупывая тропу обутыми в сандалии ногами, оказавшись по ту сторону моста. Раз или два он упал, А потом, чуть ли не на четвереньках, как дитя, начал карабкаться по склону капушки леса. Ни один из провожавших его взглядом не сомневался, что скоро его жирный труп станет пиршеством для тварей лесных. Зима выдалась суровая, и волки скоро отыщут его. Блэкстоун спросил у наймитов, желает ли кто-либо из них причаститься. Все приняли причастие, кроме того, кто обдал аббата своим презрением. «Брат Марк?» жестом пригласил Блэк настоятеля вперед. «Ты провел мессу для моих людей вчера вечером, и теперь ты во главе сего монастыря. Ступи вперед и облегчи души этим людям перед переходом в мир иной». Гина и остальных принесли из постели посмотреть на казнь. Увидев виселицы, Мэтью Хамптон сразу понял, что отрок, поднявшийся до Вентинара, а ныне и до Латника, не растерял ни крупицы прирожденного мастерства лучника. Шестерых, схваченных в шулёне, повесили на краю стены через каждую сотню ярдов. Покойники послужат вехами, отмеряющими дистанцию для его стрелков, будь они французскими арбалетчиками или англичанами с их длинными изогнутыми боевыми луками. Хворые или здоровые, но он и другие выпустят столько стрел, сколько смогут, в людей, которые скоро нападут на них». Некоторые из нормандских владык обратились против короля Эдуарда. Другие еще не решили, кому отдать свою верность. Ярый Уильям де Фоса, узрев возможность восстановить свою гордость и репутацию, предложил свои услуги и 30 воинов французскому королю. Он принес королю клятву, что выследит мародеров, возглавляемых англичанином, но потом наткнулся на наемника Сакета. Сакета и его люди ночевали в лесах, в шалашах, выстроенных на скорую руку из нарубленных ветвей и мертвых папоротников, пока, наконец, не вышли к тому месту, где под снегом должна была таиться дорога. Они уже много дней не вкушали горячего, и их медленное продвижение домой все больше расстравляло их чувство Ордер французского короля на убийство дерзкого англичанишки не давал Уильяму де Фоссе никакого положения среди бандитов, которым он примкнул так, что он со своими людьми покорно следовал у наемников в хвосте, признавая, что бретонец – повелитель наемников, находящихся под его командованием. удача даровала защитникам монастыря целых три дня, прежде чем на горизонте показались наемники. В первую ночь и весь следующий день шел густой снег, а еще два дня он налетал порывами. Снежное одеяло толщиной в добрый фут заслало дороги, ведущие к монастырю, и укрыло препятствия, уложенные людьми Блэкстоуна перед стеной. Всадникам ни за что не подойти развернутым фронтом, только по двое-трое в шеренгу осторожно, понукая лошадей, боязливо ступающих по снегу, скрывающему ямы и рытвины. Блэкстоун обозначил дорогу в том направлении, с которого хотел заставить наемников подойти трупы висельников едва заметно покачивались от морозного ветерка облепленные снегом отваливавшимся от них пластами как гнилая плоть бандит с перерезанной глоткой занял свое место среди покойников с веревкой пропущенной под мышками зияющая рана почернела одежду с него сорвали превратив его ногое тело в трапезу для падальщиков ворон и воронов Он станет первым трупом, который попадется на глазах сакету, когда тот свернет за поворот дороги, открывающий ему вид на монастыре перекресток, ведущий к его городу. Это заставит его устремиться по тракту именно так, как Блэкстоун и планировал. Отпечатки ног Тумаса вели к мостику, где он стоял, глядя, как река смывает снег со своих валунов. Переменчивая погода склонялась к оттепели. Снег может скоро растаять. Уж лучше бы Сакет подоспел, пока земля еще под снегом. Ему хотелось, чтобы бой был уже позади и все разрешилось, так или иначе. Люди находились, по его приказу, в монастыре, потому что он знал, что когда враги придут, они будут замерзшими и досудоро окоченевшими от долгой поездки и бесприютного ночлега под открытым небом. И потому хотел, чтобы его люди находились в тепле, были сыты, сильны и готовы убивать. «Как думаешь...» «Сегодня придет?» – спросил Гайар у Меллана, стоявшего с ним у передней стены, наблюдая, как Блэкстоун расхаживает по мосту. Великан кивнул, дернув себя за бороду. «Должен. Никто не путешествует зимой. Ему даже падали в харч не сыскать. Сей снегопад выиграл для нас время». Он устремил взгляд вдаль. На сером горизонте замаячила темная фигура всадника. «Сегодня» подытожил он. Придержав коня, Сакет воззрился на изувеченные трупы. От гнева его закоченевшие конечности налились жаром. Сплюнул и изрыгнул проклятие. Он гонялся за призраками по лесам, а теперь англичанин дразнит его повешенными. Быть посему, он зарежет Блэкстоуна, как зверя в поле а после отправит его изрубленные останки королю по кусочкам, употребив всего нормандского владыку как ничтожного гонца. Эти несколько жалких защитников скоро будут валяться в окровавленном снегу. А потом каждый мужчина, женщина и ребенок в шулене умрут лихой смертью. Он оставит в поле кровавую полосу в милю длиной, и больше ни одна живая душа не осмелится бросать ему вызов а французский король щедро вознаградит его. Уильям де Фоссе остановил коня рядом с Сакетом. «Он проскользнул у тебя за спиной и взял то, что ты держал в руках. Я же говорил, что он коварен». «Твои?» – спросил де Фоссе, имея в виду повешенных. Нужды в ответе не было, довольно было лишь взглянуть на лицо Сакета. «Раз он захватил перекресток, то захватил и шулен». «Гляди, двадцать с небольшим человек, за наспех сляпанной стеной и ни единого лучника за душой. Вид такой, что в ближайшие дни ты отморозишь себе задницу. Убить его для себя?» — глумился дворянчик. «Назад!» — огрызнулся Сакет. «Нормандского владыку уже поставили на место. Ему не нужна помощь барона или кто он там». Эти графья ничем не лучше его, но прячутся за завесу своего благородного происхождения. Спросить Сакета, так они просто в пух и прах разряженные бандиты, попирающие бедных и домогающиеся благосклонности короля. Сакет в точности знал свой кодекс. Чтобы оставить всем мире след, человек должен убивать и сеять ужас. Он пришпорил коня вниз по тропе, намеченной висельниками и отпечатками стоп их палача. Всадники Сакета бесцеремонно отпихнули Дефоса и его кавалькаду в сторону. И как только последний из приблизительно полусотни наемников пришпорил своего коня мимо, Дефоса повернулся к своим людям. Чем бы ни кончилась убийственная атака Сакета, Дефоса не сомневался, что добьется цели. «Товсь!» — скомандовал он, выхватывая меч. В пяти сотнях ярдов от него блэкстоун стоял во главе своего отряда. Они были за стеной, надев щиты на руки, держа пики и мечи на изготовку, когда всадники опрометчиво понеслись по узкой дороге. Арбалетчики стояли наготове по обе стороны от него, до поры не показывая своего оружия. Мэтью Хамптон стоял в десяти шагах позади вместе с полудюжиной английских лучников. Стрел у них было маловато, зато они способны... «Разить врага куда быстрее арбалетов». Мелан стоял рядом с Томасом. «Вы видите? слёзы матушкины! Это же Дефоса вон там, на гребне! Примкнул к ублюдкам! С людьми Сакита их тут верных восемьдесят, а то и поболее!» Даже одно войско Сакета превосходит их числом. А с Дефоса и его кортежем одна лишь их масса запросто проломит их хрупкую линию обороны. Блэкстоун бросил взгляд на лица воинов. При приближении Орды глаза их расширились. Четыреста ярдов. Кто же станет их винить, если они не выдержат и побегут? «Проклятие ублюдкам!» — гаркнул он. «Проклятие на них за то, что они блядские дети и говно! Они сдохнут без прощения! Проклятие на них! Пусть горят в аду!» И выкрикнул оскорбление во всю мощь легких, держа волчий меч над головой, взобравшись наверх стены, чтобы его видели все. «Горите в аду!» — взрел. И Клич взмывал все выше и выше вместе с Меланом и Гайаром, шагавшими вдоль линии, выкрикивая проклятие. «Горите в аду!» «Горите в аду!» Обернувшись, Блэкстоун поглядел на Мэтью Хамптона. Лучники выглядели больными и слабыми. Их землистые лица и растрескавшиеся губы поведали ему, что их хватит только на залп или два. Бандиты Сакита приближались, криками понукая коней вперед. Томас ждал. Наблюдал, как лошади с трудом скачут под гору. Видел, как бандиты жаждут перебить их. Еще несколько шагов. Вот и все, что ему от них требовалось держитесь на тракте мысленно призывал он пора лучники триста шагов наложи стрелки приготовили снаряды трясущимися от немощи руками но годы выучки и опыт придали им твердость «Натяни!» — тени блэкстонд снова бросил взгляд на всадников стиснутых узкой дорогой при приближении ко второму повершенному пускай хотя лучников было не больше горстки Гнусавое пение тетив и внезапный порыв воздуха заставил нормандских солдат у стены повернуться и уставиться на летящие стрелы, разинув рты. Первые оперения еще рассекали воздух, когда следующий залп устремился следом. И еще один. Томас не удержался от триумфального выкрика, рвавшегося из груди. «Смертоносная английская машина снова делает свое дело». Кони и люди покатились кубарем, кувыркаясь и скользя, уворачиваясь от упавших, чтобы тут же рухнуть от невидимых под снегом ловушек. Некоторые наемники осадили коней из страха перед новыми стрелами и спешились, побежав вперед как попало, спотыкаясь и тяжело продирая сквозь снег, полной грудью вдыхая морозный воздух, они выдохнутся, еще не добежав до стены. Двое из лучников опустились на колени, Напряжение отняло у них последние силы. «Хамптон» и еще трое дали последний залп, и стрелы у них закончились. «Благослови вас Бог, ребята!» — крикнул Блэкстоун, а затем стены содрогнулись от его рева. «Норманцы! Гасконцы! Товсь!» Наемники были в двух сотнях шагов от моста, когда стрелки Томаса подняли арбалеты, направив их на атакующих. «Ждать! Ждать!» На 150 шагах они вышли на ровный грунт, некоторые двинулись через реку вброд. «Пускай!» И бронебойные болты с жужанием врезались в первую волну нападающих, как кольчужный кулак. Наемники дрогнули, но быстро оправились. Арбалетчикам на перезарядку нужно две минуты, а за это время люди сакета уже перемахнут через стену. Эта уверенность придала им сил и отваги. Мелан занял место в конце его людской цепочки, Гайар на фланге, а выздоравливающий Гина стоял с мечом в руке, опираясь о главные ворота, чтобы не упасть. Он станет последним, кого придется убить, чтобы войти. Мэтью Хамптон и его лучники потащились, чтобы встать рядом с ним. Наемники бежали в диком самозабвении жажды убийства. За стеной никто не шелохнулся. Блэкстоун спрыгнул, чтобы встать рядом с ними. 50 шагов. «Икейщики!» — гаркнул Меллан. И на месте арбалетчиков, зубчатая, как пила стена, вдруг ощетинилась пиками. Они вовсе не собирались терять время на перезарядку оружия. Наемники спотыкались, оступались и падали из-за камней и веток, разбросанных повсюду строителями стены по приказу Томаса и замедлявших продвижение атакующих. С ушибами и переломами неупорядоченная орда поднималась на ноги и продолжала наступление, но упавшие теряли разгон. блэкстоун высматривал Сакета. Ни один не выглядел кровожаднее другого. «Кто же из них главарь наемников?» «Гина! Который?» — обернувшись, крикнул он. Сделав шаг вперед, Гина принялся отчаянно вглядываться в атакующих, находящихся всего в тридцати шагах. Сакет находился в гуще группы людей, бежавших со щитами, полуприкрывавшими их тела и лица. отрок крикнул Гина, указывая мечом. Томасу показалось, что он ослышался. Его глаза перебегали от одного оскаленного лица к другому, пока не остановились на одном из них. Чисто в выбритом парне, с виду не старше большинства отроков из родной деревни Блэкстоуна но возвышавшимся над остальными на целую голову и плечи. Кожаный шлем со стальным ободом увенчан развивающимися светлыми волосами. Над краем щита сверкали голубые глаза. На миг Томаса охватили сомнения, разве это железный кулак? Крупный отрок бежал мощно и упруго, следом за первым рядом атакующих, приподняв меч в облаченном в рукавицу кулаке, не издавая ни звука не изрыгая проклятий. Он не нуждался в боевом кличе, чтобы заставить себя ринуться на острия пик. И вдруг блэкстоун постиг. Люди перед этим мальчишкой должны проломить стену. Они погибнут. Если придется хоть все до единого, только бы пробить для сакета брешь. Томас увидел, каким накалом горят эти голубые глаза, прикованные к нему неотрывно. Его мишень – Блэкстоун. Наемники врезались в стену. Пики кололи, проливая кровь, но наемников было слишком много, чтобы обороняющиеся могли их остановить. Некоторые карабкались через стену сухой кладки, срывая верхние камни и неистово бросаясь на людей, почти неискушенных в рукопашной. Раздался ляск стали и тошнотворный глухой звук клинков, разрубающих тела, как мясницкий топор на колоде, исторгая мучительные вопли раненых. Перрен и Талпен сражались бок о бок, шквалом ругань умножая мощь ударов их копья и меча, а Меллен и Гайар образовали стену щитов, чтобы закрыть брешь. Гина увидел группу людей, пробивающихся к Томасу, а где-то за их щитами сакета, пригнувшего голову и своим напором поддерживавшего штурм. Как бык, топчущий всех на своем пути. Гина понял, что вовремя к англичанину не поспеть, а Блэкстоуна, изворачивающегося туда-сюда, разя мечом и убивая ближайших, атакующих, мало-помалу отрезают». Гасконец выкрикнул предостережение Меллану, рявкнув дважды или трижды, чтобы быть услышанным поверх криков и грохота. Наконец Меллан, полуобернувшись, увидел, что происходит. Совместным напором стены щитов полдюжины человек, которым присоединили свои усилия Перрен и Талпен, они оттолкнули нападающих, вынудив наемников карабкаться через стену обратно, чтобы обороняющиеся не настигли их. Вокруг было не меньше двадцати убитых и еще с десяток раненых. Бросок Меллана переломил ход штурма. Воцарилась странная тишина. Воздух не раздирали ни крики ярости, ни вопли боли, только непрекращающийся лязг и звон меча метал щита. Мелланы, Гайар остановили штурм. Но повернувшись, стена щитов открыла сакету коридор, позволив ему шагнуть вперед вместе с бойцами чтобы ринуться на Томаса. Он обрушился на англичанина, как стенобитный таран, заставив откачнуться на пятках. Блэкстоун использовал силу нападения, позволив толчку развернуть его. Прежде чем Сакет сделал выпад, устремил меч поверх своего щита. Его мощь и сила были несомненны. Но Томас все равно не мог поверить, что этот юнец возглавляет шайку душегубов. Это сомнение не помешало ему смаху полоснуть по открытой шее отрока, но там, где этот атакующий бык был всего секунду назад, оказалась пустота и волчий меч рассек лишь воздух. Ни у одного из бойцов не было и мгновения, чтобы восстановить равновесие или занять стойку. Каждый отреагировал инстинктивно, и оба столкнулись снова. Сакет толкнул щит Блэкстоуна своим, одновременно ударив его по шлему основанием меча, двинув рукояткой с такой силой, что Томасу показалось, будто его огрели булавой. Сакет, с пяти лет ходивший в ученичестве у забойщика скота, купался в крови с молодых ногтей. Жестокая гибель животных была для него повседневной рутиной. Сакета натаскивали забивать скот точно так же, как блэкстоуна учили носить и обтесывать строительный камень. Удар молота, способный оглушить корову до бесчувствия, прекратив ее панику, вызванную вонью других забитых животных, стал для него пробой сил, возраставших день ото дня, пока не разнесся слух, что он может свалить животное голыми руками, прежде чем пустить в ход нож. Несмотря на кроткий облик, Отрок был прирожденным и взлелеянным убийцей. Ощутив эту зверскую мощь, Томас ухитрился поднять щит, слыша и ощущая удары, и подумал, что колени вот-вот подкосятся. Врезался всем телом в сакеты, разбивая мышцы и жилы, и взревел воинственным проклятием, способным поднять и мертвого. Снова и снова наносил он удары по непоколебимому щиту Сакета, чувствуя, как мышцы плеча забурлили силой, как только он сам ринулся в атаку. Сакет держался стойко, но Томас видел, что удары пошатнули его. До сих пор еще никто не мог ответить могучему железному кулаку ударом на удар, а Блэкстоун снова использовал свою кривую руку, чтобы получить нужный угол для атаки. Его научили двигаться быстро, ни на миг не задерживаясь на одном месте, чтобы не дать врагу преимущество Переместил вес, чуть подвинув назад правую стопу, затем опустил плечо, наклонил щит и устремился всем весом вперед, словно хотел проломить дверь. Сила столкновения застала Сакета врасплох, попав ему по краю шлема. Он качнулся назад, ошарашенно вытаращив глаза. Потерял равновесие, а Томас развивал атаку. И, несмотря на свое превосходство в росте и весе, Сакет начал заваливаться назад под ударами, градом рушившимися на него с яростью направлявшей Блэкстоуна к сердцу противника, чтобы уничтожить его. Сакет парировал, перехватив клинок волчьего меча гардой, и на юном лике сверкнуло нескрываемое торжество. Однако его инстинктов убийцы и бесстрашие было мало, чтобы сравняться с Томасом в силе и мастерстве. Он нанес этот удар с умыслом, вынудив Сакета принять на себя вес атаки, что дало Блэкстоуну шанс сделать врагу подсечку, пинком сбив его с ног. И как только Сакет замахал конечностями, изумленно выпучив глаза при падении, Томас сделал выпад – вогнав клинок сквозь разинутую челюсть отрока и удерживал его там, поставив ногу на грудь душегуба с заливающимся кровью лицом, пока демоны Корчей, увлекающие души убиянных в потусторонний мир, не прекратили свою схватку. Дело сделано. И, едва увидев падение сакита наймиты развернулись и дали деру. Уильям Дефос и его люди получили возможность прикончить Блэкстоуна. Железный кулак распростерся трупом с отвисшей окровавленной челюстью и угасшими пронзительно голубыми глазами. Томас не дал победе вскружить себе голову ни на миг. Некоторые из бойцов полезли на стену, чтобы пуститься в погоню за парой десятков наемников, бежавших всадником Дефоса вдали. «Пускай бегут!» – крикнул Блэкстоун. «Другие на подходе!» Мелан и Гайар стаскивали солдат со стены, в тычки направляя на позиции. «Крепко стоять!» – осадил их Мелан. «Держать позиции!» лица их заливал пот, и Томас улучил секундочку, чтобы стянуть шлем и утереть лицо. Люди понурили плечи, тяжело дыша, но кто-то лежал без движения. На лучниках не было ни царапины, как и на Гина, но он должно быть сражался сообразил блэкстоун увидев его окровавленный клинок мелан окликнул томас скольких мы потеряли четверо убитых двое раненых ответил тот боже мой это пустяки обороняй дом господин и он возьмет тебя под свою десницу, а господин томас мы благословлены каменной стеной стоящей пятидесяти человек ответил блэкстоун Люди подняли головы. Он прав. Их труды над этой стеной дали им преимущество. Подняв упавший карнизный камень, Гайар уложил его на место, и остальные последовали его примеру. Эта каменная стена сберегла много жизней. — Поглядите вперед! — сказал Меллан, завидев всадников Дефоса рысью, направляющихся к ним. Их уже не поприветствует град стрел. И если они подберутся верхом на конях некоторые из них смогут перепрыгнуть через стену если они окажутся внутри а дефосы его люди достаточно опытные бойцы чтобы именно так и поступить то выжить у обороняющихся почти нет шанса они отразили штурм наемников но если норманднский владыка с тридцатью кавалеристами окажутся за стеной это будет столь же губительно как леса в курятнике слушать меня Возвал Томас. «Если мы будем стоять крепко, они не смогут перескочить на конях через стену. Каждый второй у передней стены присядь за стеной, вгони древко пики в землю, а острие оставь наверху. Вы пропорите им животы. Остальные на десять шагов назад вместе со мной. Возьмем на себя тех, кто прорвется». Солдаты с угрюмым видом зашаркали на позиции. Свистопляска только начинается. Блэкстоун зашагал среди них, понизив голос. «Приготовьтесь! Пикейщики вперед! Стена щитов назад! Они дураки, если попробуют! Впрочем, некоторые из наших благородных владык своим трезвомыслием отнюдь не славятся!» Разношерстная компания солдат заворчала. «Сэр Томас имеет в виду, что у их коней больше мозгов!» выкрикнул Мэтью Хамптон. Это вызвало нестройный смех. Томас понял, что они успокоились и будут держаться. Ладно, молвил он, займите позиции. Старшие, более опытные направляли остальных. Стена снова сделает свое дело, но кони даже со споротыми брюхами развалят низкую каменную стенку. Это понимали все, но никто не высказал этого вслух. Как только бойцы были наготове, Блэкстоун нахлобучил шлем и взялся за волчий меч. Его взгляд был устремлен на дальний гребень, где наемники и люди Дефоса встретились. И тут произошло нечто совершенно нежданное. По дороге прокатилось эхо воплей, а склоны холма внезапно окропила кровь. Дефоса и его свита топтали и рубили наемников. Лошади ржали и оскальзывались, некоторых всадников выбросило из седла, но это не имело значения. Они не понесли потерь, стоя на изрытой копытами и мечами земле. Выехав из сечи Дефоса, тронул коня к Томасу и его людям шагом. Остановившись в 15 шагах, поднял забрал, и его лицо с черной бородой и истребиными глазами взглянул из-под шлема, как хищник из клетки. «Что ж, Блэкстоун, чудесный день! Вы живы и невредимы, как я погляжу!» Томас перебрался через стену но слишком близко подходить не стал. «Истина, господин. Как и вы?» «Едва-едва. Я отморозил себе задницу. Мой меч нуждается в чистке, а у меня ордер на ваш арест и казнь. А еще мне надо выпить». Противоборствующего норманца пригласили в монастырь усадили у огня в прежних покоях аббата. Схватка между Дефосой и Блэкстоуном не состоится. «Неудивительно, что король потворствовал сему Аббату. Тот жил с удобствами», — заметил Дефоса, потягивая Глинтвейн выбирая кусочки мяса своим ножом для еды. Томас позаботился, чтобы Меллен и Гайар держали людей наготове на случай, если Дефоса подстраивает западню. Но скоро выяснилось, что солдаты, оборонявшие монастырь, компатриоты всадников свиты Дефоса. Им предоставили еду и питье, Несмотря на разношерстное сборище солдат, служивших собственным владыком, Меллан не терял бдительности и выставил часовых. Он переходил от одного к другому, пока те разжигали костры, знакомые толковали между собой о сражении и о том, как Блэк Стоун взял шулен почти без потерь. Его репутация расцветала все более буйным цветом. Участники боев приукрашивали сусальным золотом свои рассказы, неумеренными восхвалениями его бойцовскому искусству, повествуя, как они таким малым числом перебили уйму врагов, сражаясь час за часом. Чем грандиознее выглядел в их байках Томас, тем более возвышалась их собственная, преувеличенная роль и слава. Уильям Дефоса принял очередную кружку горячего вина со специями. «Вот как все обстоит, господин Томас. Когда вы удалились, Жан-де-Аркур отправил меня к королю от имени нормандских владык. Мы самоуправляемое герцогство, всегда пребывавшее в руках королевского сына. И теперь, когда ваш английский король отступился от захвата французской короны, мы нуждаемся в неком ручательстве безопасности, защите, если хотите». «Так что Жан предложил, чтобы я направил стопы в Париж и поведал, что независимый капитан-англичанин, сиречь вы», — поведал Дефоса, чуть склонив голову в сторону Блэкстоуна. «Вознамерился захватить Шулен, а я с солдатами, выделенными моими нормандскими владыками, направляюсь на юг, дабы позаботиться о вашем разгроме». Мы вас схватим, снимем вашу голову с плеч и выставим ее на колу. Он отхлебнул вина. Таковы были мои обещания, каковы я вовсе не обязательно исполню. Обстоятельства меняют намерение человека, как камень, перенаправляет воду в потоке. Сакет был таким камнем. Блэкстоун в молчании ждал, внимательно разглядывая человека, которого сам придал унижению в замке Даркур. Может ли быть лучший кандидат, чтобы пообещать королю отомстить? — И это еще входит в ваши намерения. Вы помогли перебить наемника, в сторону которых взяли. В каком же свете это выставляет вас теперь? Он не мог отделаться от смутной тревоги, до сих пор гадая, не является ли прибытие де Фоса частью более хитроумных козней. Может, в лесу дожидается войско, пока он утратит бдительность, чтобы потом налететь на них, потому что враг уже в стенах? Уильям де Фоссов заговорами и честью, смешавшимися и створожившимися, как кислое молоко с красным вином. Норманским владыкам толдычат об их варяжском происхождении, не успев отнять от груди. Всю жизнь внимать песни о Роланде, эпической поэме о доблести, повествуемой в дни пиршеств, воспевающей французскую честь и доблесть, точно такая же часть их наследия, как викинг ролон Примечание. норман первый герцог Нормандии, основоположник Нормандской династии. Конец примечания. И вот де Фосо снова сидит тета а тет с крестьянином-каменщиком, теперь удостоенным титула. Загадочный поворот мироздания. На него был устремлен взгляд человека со шрамом. «А почему бы не убить Сакета, пока он не напал?» – спросил Блэк к «Чему рисковать своими людьми?» Дефоса даже не попытался покривить душой. «Олух считал себя более пригодным для задачи прикончить вас. Вот я и дал ему попытаться. Едва увидев ваши оборонительные сооружения, я понял, что вверх одержите вы». Но если бы по какой-то прихоти случая он вас убил, я все равно удостоился бы благосклонности короля». Бесстрастно констатировал он. «Ваша жизнь или смерть важны для меня постольку, поскольку они служат цели. Я не Жан-де-Аркур Блэкстоун. Ваша гибель не лишила бы меня сна». «Значит, доверять вам нельзя», — заметил Блэкстоун. «Воспринимайте, как есть». Я вернусь с мешком голов и заявлю королю, что они принадлежат вашим людям, а я помог их перебить. К несчастью, у вас было больше людей, нежели мы предвидели. А эта скотина-сакет был отнюдь не тактиком, а необузданным обузданным крестьянином. Его наемники кто разбежался, кто полег, так что в бой с вами пришлось вступить мне с моими доблестными воинами. Выбить вас из шулена оказалось невозможно, «И мы отступились с честью, перебив не меньше трех десятков ваших». Он отхлебнул вина. «Смотря, сколько голов я доставлю, а подлец королевский сын, герцог Нормандии, вернет некую часть моих конфискованных земель за то, что я выказал верность его отцу, подлому королю. В итоге все мы сохранив в неприкосновенности и свою жизнь, и свои земли». «Жульничество действенное, и теперь, когда сэр Готфрид опозорен и впал в немилость, план Жанна де Аркура обеспечил нормандским владыкам защиту. «А что будет со мной и моими людьми? Не пошлет ли ваш король против меня новое войско?» «Король не станет морочить себе голову потерей парочки городов-крепостей так далеко от Парижа, раз я попытался и потерпел поражение. У него хватает забот куда посерьезней». Это попросту означает потерю очередной пешки в его военной игре. Зато вы хозяин того, чем владеете». «Я удерживаю город для Эдуарда», – возразил Блэкстоун, – «а не для себя». «И он услышит об этом. Вы не дурак, Томас. Со временем вы возьмете под контроль всю эту округу. Тут хватает небольших городков, которые вы можете взять, искоренив те, которые чинят нам все неприятности». «Денег у вас будет в достатке. Нормандские владыки об этом породеют, начиная с малого. Чтобы ваши люди получали плату, но после вы начнете получать долю с урожаев и скота, совершать набеги и брать трофеи», — закончил дефоза за свое объяснение. «Тогда дела наши закончены, господин». Томас встал, этим еще раз поведав нормандцу, что хоть Блэкстоун и находится в присутствии человека высшего ранга, Теперь это его территория, и он будет поступать, как вздумается». Черные глаза Дефоса сумрачно сверкнули властным превосходством. Поставив оловянную кружку, он утер усы и бороду. «Имейте в виду, вашим людям платят нормандские владыки, так что вы латник у нас на службе. Есть ли у вас какие-либо сообщения для тех, кто тайно поддерживает вас?» наши действия «Достаточно красноречивое сообщение». Натянув перчатки, Дефоса повернулся, чтобы выйти, но не успел сделать и нескольких шагов, когда слова Блэкстоуна заставили его застыть в полушаге. «Еще одно. Больше я в их деньгах не нуждаюсь. Теперь у меня есть земля и припасы». Он помолчал, давая Дефосу время уяснить, что это знаменует его независимость. «И целый подвал, набитый добычей». Дефоса кивнул. «Значит, вы более не латник у нас на жаловании, а рыцарь сам себе голова, сэр Томас!» Блэкстоун понимал, что остался еще один вопрос, который нельзя не поднять. «А что будет между мной и вами, господин?» Нормандец выдержал его взгляд, не моргнув. «Вы превзошли меня в состязании. Моя гордыня была уязвлена, да и остается уязвленной». «Акабы Жан не сдержал вас, коренящаяся в вас безумие стоило бы мне жизни. В какой-то степени я перед вами в долгу». «Никакого долга нет, мессир. А если и был, он погашен ролью сыгранной вами в истреблении наймитов, хоть сие и было исполнено не ради меня». «Широкий жест — знак добрых манер, сэр Томас. Может статься, вы взыскуете сидеть за высоким столом?» «Вы однажды сказали, что я дерусь, как пес, натасканный на медведя». «Что вы делаете?» «Тогда навряд ли куртуазные манеры укротят столь свирепую дворнягу. Вы не полагаете?» «Полагаю», – улыбнулся Дефоса и помолчал. «Мы из разных миров, Блэкстоун. Но надлежит вам ведать, вы заслужили мое уважение как рыцарь, и я выступил бы рука об руку с вами против общего врага». Но если мы окажемся по разные стороны, я убью вас, когда вы будете меньше всего этого ждать. Трупы собрали и положили в снег, дабы они сохранились до весны, когда земля тает, и их можно будет похоронить в яме. Люди Дефоса отрубили им головы и погрузили в мешки. Коней и оружие сакета оставили Томасу. Знакомые по службе у одного и того же нормандского владыки простились и проводили взглядами всадников, проехавших мимо повешенных наемников и скрывшихся на дороге, нырнувшей в лес. Пока люди Дефоса занимались своей зловещей работой, блэкстоун собрав своих людей вместе, предложил им шанс вернуться к своим господам. Это сулило возможность покинуть службу у англичанина и вернуться в собственные гарнизоны под защитой их собственных владык потребовалось всего пара минут пока люди переглядывались одни пожимали плечами другие вполголоса обменивались мнениями наконец вперед выступил талпан один из строителей стены вы добыли нам твердыню здесь и еще шулен сэр томас у нас есть пища в животах и деньги в кошельках я чаю мы можем сделать эту стену выше и крепче «Так что, пожалуй, я останусь и погляжу, можно ли сие содеять». «Истина. И без меня ему нипочем не сделать ее прямой и крепкой», — подхватил перн По группе уцелевших прокатился одобрительный ропот. «Мы останемся с вами до Толе, доколе вы будете в нас нуждаться, сэр Томас», — заявил Меллан. блэкстоун обернулся к Мэттью Хамптону, стоявшему вместе с теми лучниками которых не унесли в лазарет. «Вы просите меня сражаться рядом с французиками?» – проворчал Хамптон волком, поглядев на собравшихся. «Мы с ребятами не питаем к ним особой любви. Вот гасконцев мы знаем, они навроде нас». Он опёрся на свой боевой лук. «Но сия компания нормандцев вроде как к вам привязалась, и нам того довольно